Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Очерки английских нравов. Юношеские шалости, в которых главную роль занимала картежная игра, искренно признаюсь, не заключавшие ничего любопытного для наших читателей, принудили меня поступить в отделение лондонской городской полиции которые не заключая ничего политического, имеет целью охранять личность и собственность каждого, наблюдать за злоумышленниками, покровительствовать невинным и следить за наказанием виновных. Начальник этого отделения обратил на меня внимание и, подвергнув во многих второстепенных случаях испытанию усердие мое, стал постепенно возлагать на меня весьма важные и трудные поручения. Здесь мы расскажем о любопытнейших из них, не из суетного авторского тщеславия, но чтобы передать публике весьма полезные сведения о деле, вполне заслуживающем внимания относительно английских нравов нашего времени. Жестокосердный Джаксон «Я был отправлен в Ферругам произвести следствие по делу о краже» учиненный в доме одного джентльмена, между тем, как он в сопровождении семейства своего отправился на побывку в Лондон. Эта весьма ловко учиненная кража запутала многих проживавших там лиц, игравших при этом роль судей, как в комедиях Шекспира. Однако решить эту задачу оказалось не очень трудно. Я скоро уяснил, что кража учинена лицом, хорошо знавшим привычки и образ жизни этого дома, что лицо, замешанное в этом деле, вполне знало цену вещам им похищенным, а также и само место, из которого оно их похитило. Я немедленно расставил вокруг владения двух верных людей, которые не должны были выпускать из вида ни малейшего знака, ни малейшего движения, ни даже слова отменно ловкой особой Сары открывшей кражу и давший о ней знать. Эта пройдоха была доверенным лицом ограбленного семейства. Благодаря неусыпной бдительности мне удалось получить несомненные доказательства ее виновности. Большая часть исчезнувших вещей была найдена в квартире этой женщины. Довольно значительная сумма денег отыскана в квартире человека, прозывавшегося Давкинсом, Тестя и соучастника виновной К несчастью, не было возможности узнать, куда запрятано серебро и несколько ларцов с драгоценностями. Я был уверен, что часть этих драгоценностей продана, ибо найденные в доме Давкинса суммы денег была вдвое больше той, которая объявлена джентльменом. Я немедленно велел взять под арест служанку Сару и ее тестя и продолжил розыски. Вскоре выяснилось, что со дня кражи оба преступника не выходили из ферругама, из чего я заключил, что утайщик должен находиться в самом селении или в ближайших его окрестностях. Давкинс обратил драгоценности в деньги. Но кому мог он сбыть их? Это открытие было главной целью моих розысков. Ни допросы, ни угрозы, ни обещания... Ничто не могло вырвать этой тайны из уст преступников. На все они отвечали неизменным молчанием. Я мог рассчитывать только на собственную проницательность, и она не изменила мне. Я еще никакой явной улики не нашел, как вдруг Сара сама навела меня на след. Накануне дня, назначенного судьей по уголовным делам ко второму допросу арестованных, Сара потребовала перо, чернил и бумаги, чтобы написать какому-то Джаксону, у которого она когда-то была в услужении. Я узнал об изъявленном арестанткой желании, тотчас же исполненным и, само собой разумеется, по написанию письма и вручении его тюремщику, первым его прочел. Это письмо, написанное с отменной осторожностью, ничего не объясняло но источала какой-то дух повелительности и содержала требования весьма странные, если представить себе отношения обоих лиц – хозяина и служанки. Просьба, заключавшаяся в этом письме, была сама по себе довольно обыкновенная, но выражение ее казалось странным. Сара говорила прежнему хозяину своему, чтобы в уважении некогда оказанных ей услуг Он соблаговолил на следующее утро выслать ей для законной защиты ассистента. Несколько слов второго предложения «Какая бы ни была причина, вы не должны отвергать моей просьбы» были намеренно выделены. Сверх того, я с большим трудом обнаружил, что слово «причина» было заменено словом «важность». арестантки — Не было никакой надобности портить бумагу для подобной просьбы, — сказал мне тюремщик. — Старый Джаксон и шести пенсов не даст, чтобы кого-нибудь спасти от виселицы. — Я с вами согласен, любезный, — сказал я тюремщику. — Скажите мне, вы лично знаете бывшего хозяина Сары? — В глаза никогда не видал господин Уотерс, но из верных уст знаю, что это мошенник, давнишний ростовщик у которого нет ни веры, ни совести, ни чести, лупит страшные проценты за ничтожную суду денег и до того скупы гадок с бедными людьми, что его здесь иначе, как Джаксон жестокосердный, не называют. Прекрасно. Пошлите к нему сейчас же письмо, а завтра мы увидим, что увидим. Добрый вечер, добрая ночь. Воздай вам Бог. Сердечно благодарю вас, господин Уотерс. До завтра. Предчувствия мои оправдались. Спустя некоторое время по прибытии арестантов в уголовный суд Гилфордский Стряпчий, пользовавшийся в этом графстве большой известностью, явился в суд защитником обвиняемых. По просьбе его отменить суд, Сары и Давкинс были отведены обратно в тюрьму, и адвокат воспользовался свободой разговаривать с ними, сколько нашел это нужно. Соучастие в преступлении Джаксона уже не оставляло у меня сомнений, но я не имел права требовать повального обыска в доме его, единственно потому, что, вопреки своей крайней скупости, он снабдил бывшую служанку свою законной защитой. И если бы обыск, не дал ожидаемых для следствия результатов, то мог быть расценен как беззаконие. Я написал в полицейское управление, расспросив начальника, как вести дело в этом случае. Он отвечал, что на мне лежит обязанность разысканий, но что разыскания эти должны быть учиняемы с отменной осторожностью и что не должно бояться потери времени и денег чтобы найти возможность напасть на доказательства соучастия Джаксона. Забыл я упомянуть в надлежащем месте и в надлежащее время, что после продолжительного совещания с арестантами гилфордский адвокат предложил представить довольно значительную сумму под залог, присовокупив, что Джаксон удвоит ее, если найдет нужным. Это предложение было отвергнуто. Приговор над подсудимыми отложили до сюррейских заседаний, которые должны были открыться только весной. Торопиться в разысканиях было бесполезно. Я расположился в селении как только мог удобнее, нисколько не досадуя, впрочем, на мое сельское уединение, тем более что жатва была в самом разгаре, а нет ничего милее, веселее и оживленнее небольшого селения Ферругамп, когда погода хороша и когда жатва изобильна. Упиваясь с наслаждением прелестями сельской жизни, я потихоньку продолжал мои разыскания. Все мое внимание обращено было на ростовщика, и всякая подробность, сообщенная о его вкусах, характере и привычках, подтверждала убежденность мою в его виновности. Один страх о доносе, Мог исторгнуть из этого каменного сердца нужные деньги в защиту арестантов. Но мне нужно было доказательство его преступления, а этого доказательства я не имел и не находил. Однажды в полдень, лежа на траве, я задумался о всегдашнем предмете моих размышлений, вперяя взор в прелестную картину жатвы. Между тем, как ум мой был занят старым ростовщиком, Гаррис, аптекарь, у которого я нанимал квартиру, подошел ко мне и сказал с самодовольным видом. — Подите-взгляните, любезнейший господин Уотерс, на самую странную вещь, а именно на жестокосердного Джаксона, старую оглохшую жену его и молодых людей, его постояльцев. Они вчетвером собрались в корчме и распевают себе напропалую. — Как? — — Скупой Джаксон проматывает деньги в кабаке, — отвечал я. — В самом деле стоит посмотреть. Я пошел за Гаррисом. Спустя несколько минут мы вошли в залу, где собралось это странное общество. Оно поместилось у окна. Указав мне на четырех перующих Гаррис оставил меня. Физиономия Джаксона вполне соответствовала тому прозвищу, которым его наградили. Это был мужчина роста высокого, костлявый, с холодным лицом, густыми бровями, скуластый. Ростовщику могло быть лет шестьдесят. Его серые, глубоко ввалившиеся глаза дико сверкали. Жена скупца, много старее его, казалось, по глухоте своей, такую же недоступную, как дверь тюрьмы, ибо бесцветное, холодное и равнодушное лицо ее только тогда оживлялось мыслью, когда глаза натыкались на стоявшие перед нею напитки. Молодые люди, проживавшие в доме с купца, представляли собой очаровательнейшую пару, и тот и другая были истинно благородны и достойны внимания. Но чтобы видеть эти два существа такими, какими создала их природа, не следовало останавливать на них внимание в ту минуту, в которую увидел их в первый раз я. Прекрасное лицо Генриха Роже, молодого супруга, покрылось ярким румянцем, а жена смотрела на него полными слез глазами. Недостойное поведение мужа, казалось, тяжко огорчало ее. Вот в нескольких словах история молодой четы. Оба они были в услужении у одного богатого баронета, в замке, лежавшем на расстоянии нескольких миль от Ферругама. Однажды жестокосердный Джаксон, когда-то занимавший должность в адвокатской конторе, узнал о смерти своего дальнего родственника, проживавшего в Лондоне. Генриху Роже доставалась сумма в 1500 ливров. Джаксон сообщил об этом Генриху. Так как немедленному вступлению во владение этим наследством препятствовали некоторые формальности, джаксон предложил молодому человеку заняться его делом к крайнему удивлению недальновидного генриха он отвел ему помещение в своем доме блестящая будущность отвратила роже от трудов он оставил своего хозяина но прежде чем переселиться в дом мнимого друга случайно несосланного ему он женился на горничной своей прежней хозяйки Это была миленькая брюнетка, которую звали нежным именем Клара. Со дня брака своего, заключенного месяца три тому назад, супруги, веря обещаниям Джаксона, ждали получения состояния, которое должно было предоставить им средства на устройство небольшого заведения. Беспечный взгляд Джаксона при входе моем убедил меня, что лицо мое, а также мое звание были ему неизвестны. Под прикрытием этой неизвестности мне легко было занять место на недалеком расстоянии от их стола. Собрание этих четырех лиц представляло странное зрелище. Генрих был пьян. Стремясь к буйному веселью, он приглашал кого угодно принять в нем участие. Он предлагал выпить направо и налево, обращаясь с опьянелым видом к Джаксону с такими словами, которые не отзывались любезностью. — Пей, пей, жестокосердный, плати чудовище. Покажи нам, какого цвета твои деньги. Так, ладно, подавай еще, мы с тобою скоро сведем наши счеты. Дай проветриться твоим деньгам, старый скряга. Пей, плати, ничего не жалей, а мы будем счастливы. Джаксон платил. Выказывая в этом уничтожении долга Генриха какую-то притворную веселость, на которую смотреть было смешно. Очевидно было, что всякий раз, когда Джаксон развязывал кошелек свой, в глубине души он испытывал чувства, присущее человеку, у которого выдергивают зуб. Между тем, как рот его кривился горькой улыбкой, волчья челюсть изрыгала следующие слова. Нечего сказать, добрый, малый, да еще щедрый, как принц. Настоящий принц, даже щедрее принца. Тьфу ты пропасть! Генрих, неужели ты еще станешь пить? Истинно сказать, он деньги ни во что не ставит, смотрит на них, как на вещь не имеющие никакой ценности, бросает их, словно песок. Нехорошо быть таким расточительным. А мне-то какое дело? «Генрих, славный и щедрый малый!» Джаксон прерывал эти слова частыми возлияниями в честь Вакха, но пил, как человек, старающийся залить желчь и заглушить давно сдерживаемую злобу. Молодая женщина не пила. Крупные слезы навертывались у нее на глаза. Горечь сердца сквозила в каждом ее слове, когда она умоляла мужа оставить питейный дом и идти с ней домой. Уговоры, слезы, мольбы, клары — все было тщетно. Когда голос ее достигал слуха мужа, он на все ее жалобы и упреки отвечал насмешкой Он старался заставить улыбнуться грустную молодую женщину и доходил до того, что упрашивал ее пропеть первый куплет песни бывший тогда в большом ходу и известный под названием заноза молодая женщина с гневом отказывалась вечно ссорится между собою вечно ссорится страшным голосом произнес джаксон как не посмотришь они только и делают что бронятся! — где вы увидели ссору живо спросила молодая женщина это вы на генриха или на меня клевещики — Я только сказал, моя милая, что вам неприятно видеть вашего мужа таким щедрым, таким развязным, вот и все, — отвечал Джаксон, давая понять ласковой улыбкой слушателям, что он не желает настраивать госпожу Роже против своего мужа. — Щедр и развязен, — повторила молодая женщина. — бессмысленный безумен, хотите вы сказать. — Правильно, господин Джаксон, правильно. — Генрих в безумном состоянии, да и вы нисколько не умнее его, если позволяете ему распоряжаться вашими деньгами ради столь безрассудной цели. — Вечно ссорятся, вечно спорят, никогда не бывают в согласии между собой, — повторил Джаксон так, чтобы его не услыхала молодая женщина. — Вечный распри. Я почти ничего не мог понять из этой сцены. Если правда, что молодой человек должен получить 1500 ливров, то почему Джаксон выказывал особенно на моих глазах такое явное негодование, выплачивая незначительные суммы, которые должны быть возвращены ему со значительными процентами? Что означали также эти бесконечные похвалы, добрый, щедрый, малый? А самое главное, что означал этот взгляд полной адской ненависти? которым он то и дело дарил молодую чету, полагая, что никто этого не замечает. Предельная внимательность и опытность научили меня читать по физиономии скрытые мысли подобного рода людей, и я весьма отчетливо видел, что Джаксон еще не выбрал способ действий против Генриха Роже. Не решаясь на верное средство, способное привести к окончательному разорению и гибели постояльца, Он жил, обуреваемый какими-то противоречивыми мыслями, и эти мысли проскальзывали в его поступках и делах. Утомленный пьянством, Генрих заснул, склонив голову на плечо жены своей. Джаксон впал в глубокую задумчивость. Пировавшие один за другим удалились, и я также вышел из корчмы. Я был уверен, что Джаксон, втайне замышляет какое-нибудь злодейство относительно своих постояльцев. И участие, которое возбудило во мне эта молодая чита родило во мне мысль предупредить их о необходимости принять меры предосторожности и сообщить им о своих подозрениях. Чтобы достигнуть этой цели, я обратился к Гаррису. Спустя некоторое время, вечером, около шести часов, Прискакал вдруг на наемной лошади бледный и расстроенный аптекарь. Он спрыгнул с нее и, как полоумный, бросился в мою комнату, где запыхавшимся, едва внятным голосом, воскликнул «Генрих Роже отравлен!» «Отравлен? Да. И кем? Женой своей!» «Скверное дело, любезный Гаррис!» — воскликнул я, готовый бежать на помощь несчастному Генриху. «Я уже видел больного и оказал ему первую помощь», — возразил фармацевт. «Ему стало лучше, а теперь я спешу в конец улицы, чтобы пригласить доктора Эдвардса. На обратном пути я расскажу вам, как все это случилось». Вот в нескольких словах его рассказ об этом происшествии. Убежденный моими настояниями, Гаррис отправился на квартиру ростовщика чтобы напомнить молодым людям об обещании их прийти к нему на чай. Он уже намеревался постучаться в дверь Джаксона, как дверь эта внезапно растворилась, и в проеме появилась служанка старика. Скорее — Скорее, скорее! — вскричала эта девушка, увидев его. — Идите наверх, генрих Хроже умирает! Тело несчастного было холодно, как мрамор. И фармацевт весьма скоро заметил, что Роже был отравлен сильной дозой серной кислоты, дозой, которую он сам же продал госпоже Роже. Зная способ противоядия этой отраве, Гаррис немедленно попросил Джаксона, который метался во все стороны по комнате, подать ему кусок мыла или позвать госпожу Роже. Но молодая женщина, напоив отравленным чаем мужа своего, ушла со двора. Джаксон, чтобы исполнить требования аптекаря, оставил на время отчаяние свое и сошел вниз за мылом. Ростовщик так долго возился, отыскивая то, зачем его послали, что выведенный из терпения и не имевший возможности ждать Гаррис отколупнул от стены небольшой кусок извести и всунул его в горло больного. Это внезапно употребленное средство оказало должное воздействие и обращение крови восстановилось. Джаксон опять явился в комнату, вопя с отчаянным видом, что во всем доме не нашлось ни кусочка мыла. Несколько минут спустя возвратилась домой госпожа Роже. Она, видимо, была напугана рассказом служанки об отчаянном положении, в котором находился муж ее. Когда она увидела бледное лицо и мутный взгляд несчастного, залилась слеза. — Но эти слезы казались мне той нежностью и лаской, на которой способен крокодил, — прибавил Гаррис. Он уверен был, что молодая женщина виновна. — Когда я спросил Джаксона, — продолжал он, — на что употребил он серную кислоту, купленную для него госпожою руже Джаксон решительно отрекся от всего, говоря, что никуда не посылал Клару. Услышав, что ее явно обличают во лжи, госпожа Роже, почти обезумевшая от ужаса, пронзительно вскрикнула и, как громом пораженная, без чувств упала у изголовья своего мужа. Когда она пришла в себя, то уже находилась в тюрьме. Это ужасное известие с невообразимую быстротой разнеслось по всему ферругам, и тонкие намеки, пущенные ростовщиком насчет распри и супругов, произвели свое действие. Общественность осудила Клару. Внутренняя борьба, занимавшая ум Джаксона, теперь получила свое объяснение. Отравление Генри Руже было результатом его мрачных мыслей. Он надумал уничтожить мужа с помощью отравления, а жену с помощью закона. Не было никаких сомнений, что 1500 ливров теперь вручат ему, и презренный, не страшась последствий преступления, намеревался воспользоваться ими. На другой день утром я в сопровождении Гарриса отправился к больному. Благодаря скорой помощи аптекаря и благоразумному попечению доктора Эдвардса жизнь Генриха была вне опасности. Я остался вполне доволен, заметив, что молодой супруг нисколько не сомневается в невиновности жены своей. Он не знал, кого подозревали в преступлении. Вошла служанка. Вдруг в мозгу моем блеснула мысль. Я живо спросил девушку. Скажите, милая, как могло случиться, чтобы в доме, занимаемом людьми столь порядочными и опрятными, не нашлось по требованию господина Гарриса ни кусочка мыла? — Как? — — вскричала озадаченная девушка. — Как это здесь нет мыла? Кто это сказал? — Так и не было. — Вчера вечером, по крайней мере, — поспешно произнес Джаксон, бросив выразительный взгляд на служанку. — Не было его. А если сегодня оно и оказалось, то благодаря заботе моей, заставившей меня утром сходить за ним в деревню. Бедная девушка мигом поняла по странному взгляду господина своего что не должна ему противоречить, и потому, молча поникнув головой, вышла из комнаты. Смущение и страх этой женщины и бледность Джаксона явились в глазах моих как бы раскрытыми проведением страницами книги, на которых четкими буквами начертано было преступление этого презренного человека. Нужно было только найти доказательства а чтобы найти его, Я вынужден был молчать. Печальная необходимость ради спасения несправедливо обвиненной несчастной Клары. Нет сомнений, что Джексон вполне заслуживал прозвище жестокосердного, прозвище данного ему народной молвой, ведь сердце его, закованное в железную броню, не дрогнуло, когда он обрекал на муки невинное создание. В самом деле происходило то, чего я опасался. Низкий человек опровергал всеуверение Клары, клялся, что не посылал ее в аптеку за серной кислотой и что никогда вещества этого не видел в доме своем. Потом стало распространяться о постоянно существовавшем несогласии между супругами и в подкреплении этого показания привлек в свидетели одну весьма почтенную особу. Эта особа уверяла, что накануне отравления молодая женщина громким и весьма внятным голосом произнесла крайне неосторожные слова «Божий милостивый, благословен будет для меня тот день, когда милосердием твоим избавлюсь я от этого несносного пьянчуги». Это свидетельство и предполагаемые врачом причины отравления показались судье столь убедительными, что, невзирая на мольбу несчастной, она была отведена обратно в тюрьму чтобы дожидаться там дня сюрийских заседаний я вышел из зала суда в раздраженном состоянии которое понятно всякому и провел целых три часа перебирая в уме все способы немедленно опровергнуть выводы следствия перебрав более ста неисполнимых планов я остановился на том который по мнению моему представлял больше надежд на успех и поспешно направил шаги к фиругамской тюрьме, где еще содержалась виновная Сара, бывшая служанка Джаксона, в пользу которой он, по-видимому, на время отбросил свою скаренность. Заключенная, как мы уже говорили, отличалась чрезмерно буйным нравом. «Ну, — сказал я, обратясь к тюремщику, — что ваша узница Сара покорилась своей судьбе?» Ничуть, господин Оторс. Слова ее так же горьки, как желчь, и так же ядовиты, как жало змеи. «Войди-ка под каким-нибудь предлогом в ее камеру, — сказал я тюремному сторожу, и извести ее, не придавая этому особой важности, как будто от себя, что если бы было в ее власти уговорить Джаксона ходатайствовать о постановлении об освобождении для нее, и представить его судье лондонского суда, то ей сари без всякого сомнения разрешили бы представить поручителя. Не задумываясь о цели отданных мною приказаний, тюремный сторож поспешил исполнить их с точностью. Спустя десять минут он возвратился. — Ну что, — спросил я, — как подействовали твои слова на арестантку? — Так же живо, как и неожиданно. Ею мгновенно овладела сильная нервическая дрожь, и она вскрикнула перьев, бумаги, всего, что нужно для письма. И тюремный сторож продолжал. — Какая неистовая эта женщина, господин Уотерс! Какая тяжесть спадет с плеч каждого из нас, когда ее не будет в тюрьме! Теперь-то мне исполнять ее требования? — Разумеется, — отвечал я. Сторож взял бумаги, чернил и перьев и отнес все это сари Она написала письмо, которое вскоре отдано было мне в руки. Это письмо было написано с той уже предосторожностью, что и первое, однако было решительнее и содержало чуть ли не угрозы. Само собой, разумеется, будучи единственным читателем этого письма, я сделался и единственным его хранителем. Я отдал приказание в случае нового требования чернил, бумаги и перьев, ни в чем этом ей не отказывать. На другой день Сара все утренние часы протомилась в лихорадочном ожидании. Очевидно было, что она ожидала ответа, которого Джаксон не мог ей дать, потому что не получал никакого письма, к нему адресованного. В два часа пополудни нетерпение ее дошло до безумства. Она опять потребовала чернил, перьев и бумаги и написала третье письмо, в котором уже определенно угрожала а в приписке требовала немедленного ответа. Я в продолжении двух суток оставил арестантку наедине с собой и довел ее, как предвидел, до исступления. Наконец, когда на третий день я велел отворить дверь ее темницы, Сара, скорчившаяся в углу, мигом прыгнула к двери, устремив на меня взгляд тигрицы на привязи. «Вы, кажется, очень взволнованы?» — спросил я самым кротким и тихим голосом. Что с вами, моя милая? Не гневаетесь ли вы от того, что Джаксон отказывается поручиться за вас? Если в этом причина вашего гнева, то я очень хорошо вас понимаю. Мне кажется, что в уважении некоторых тайн, существующих между вами, он не должен колебаться в оказании вам этой незначительной услуги. А не можете ли вы сказать, какие это тайны? — спросила Сара, бросив на меня неподвижный и свирепый взгляд. — Вы это лучше меня знаете, милая, хотя и я догадываюсь. — Догадываетесь о чем? Ну-ка скажите, какой цели вы добиваетесь, задавая мне подобные вопросы? — Будем говорить на чистоту, Сара. — Я только этого и желаю. Начинайте вы. Я кивнул в знак согласия. — Тогда я скажу, сара хотя это, вероятно, не будет новостью для вас, потому что, как я подозреваю, вы обладаете удивительной проницательностью. Я хочу сказать, что приятель ваш Джексон совершенно отступился от вас, предоставив вам бороться с судьбой. Судьба же ваша, как вам известно, ссылка в Ботанибей. — Что же это такое? — сказала она. — Допустим, что такое несчастье ожидает меня и что ему способствует Джаксон. Дальше что? — Что дальше? — А то, что вы сами себе можете помочь, содействуя моим намерениям. — Каким это намерением? Дайте мне доказательство, что Джаксон из ваших рук и из рук Давкинса принял добрую часть украденных вещей. — А! Кто поведал вам эту тайну? Этого сказать я вам не могу, но это еще не все. Выслушайте-ка рассказ о том ужасном преступлении, которое совершил этот неистовый злодей. Сара, казалось, слушала со вниманием. Я в точности передал ей, как совершилось отравление, и не скрыл от нее, что считают Джаксона преступником, а молодую женщину невинной. Теперь скажите мне, каково ваше мнение, Сара? Совершенно согласная с вашим, сударь, сказала она. Все верно, как то, что есть Бог на небе. Я не сомневаюсь в том, что Джаксон влил серную кислоту в чай. В таком случае выслушайте мое предложение. Вы были в услужении у Джаксона. К несчастью, была. Поэтому вам хорошо известен его образ жизни, его привычки, наклонности. Сколько времени вы жили в доме его? Полтора года. Мне кажется, что после этих некогда близких отношений вам не нетрудно будет сообщить мне некоторые подробности и оказать содействие к устроению каких-нибудь хитрых планов, посредством которых я мог бы, наконец, добраться до истины. Арестантка смотрела на меня несколько минут, как бы желая прочесть на лице моем, какие именно намерения преследую я относительно ее но я с твердостью выдержал этот недоверчивый взгляд. «Допустим», — подхватила Сара после довольно продолжительного молчания, «допустим, что я смогу быть вам полезной, но чем это может помочь мне в моей судьбе? А вот чем. К несчастью, вы были причастны к совершенному преступлению, поэтому обвинение ваше неизбежно, и в этом случае всякая попытка воспрепятствовать этому будет напрасно. Но если между преступлением и обвинением вашим вы спасете жизнь и честь обвиненной невинности, если, спасая жизнь этой несправедливо обвиненной, вы отдадите в руки правосудия действительного виновника преступления, милосердие королевы обратиться в вашу пользу, и нам удастся, быть может, сколько-нибудь облегчить вам наказание». Сара пристальнее прежнего взглянула на меня. «Если бы я могла быть уверена в вашей искренности, — проговорила арестантка, испытывая меня огненным взглядом, — если бы я вполне могла быть уверена, то... Но я знаю, вы меня обманываете. Нет, я вас не обманываю, Сара, и не имею такого намерения. Говорю вам со всей откровенностью души моей» что счел бы бесчестием и низостью пользоваться раздражением в вашем против Джаксона, чтобы получить от вас точевое прошло. Даю вам время, сколько вы сочтете нужным на размышление Сегодня, завтра, послезавтра. Обдумайте все, Сара. Вера в правосудие и в милосердие нашей королевы может возвратить вам, если не честь, то, по крайней мере, свободу. Если вы решитесь, Пришлите за мною в любой час дня и ночи. Тюремному сторожу будет дано соответствующее приказание. И так я удалился, предоставив заключенной свободу и время на размышление. Есть старая пословица «Утро вечера мудренее». Знала, очевидно, ее и Сара, ибо на другой день на рассвете тюремщик вошел ко мне с донесением, что заключенная требует меня к себе. Я тот же час откликнулся на ее приглашение. «Ну что?» — спросил я у Сары, войдя в ее камеру. «Видно, вы решились?» «Милостивый государь!» — живо сказала она. «Подтвердите мне, поклянитесь словом честного человека и джентльмена, что желаемая вами откровенность моя, которая, по мнению вашему, может спасти несчастную Клару, может также и мне снискать милосердие нашей государыни» я протянул руку клянусь вам в этом сара сказал я просьба ваша будет передана ее королевскому величеству и я надеюсь что в этом случае она будет столь же милости восколь и могущественнона если это так господин оттерс то я помогу вам и укажу путь к истине прежде всего что касается нашего дела джаксон виновен так же как и мы он знал что мы намерены совершить кражу и он из собственных рук моих, слышите? Из моих собственных рук принимал серебряную посуду и драгоценности. Надеюсь, Роже и Клара совершенно не причастны к этому делу. Они ничего не знали об этом, господин Уотерс, но жена и Жанна, служанка Джаксона, не участвуя в преступлении, были посвящены в тайну. Вы, наверное, догадываетесь, Сара, что не только этого я жду от вас. — Господин Уотерс, — сказала арестантка с напряжением и лихорадочной бастротою, — я секунды не уснула в прошлую ночь и всю ночь думала о том деле, которое вас так занимает, о средствах, способных исторгнуть сожаление из сердца этого старого мошенника. — Поверьте мне, господин Уотерс, в эту минуту к действию меня побуждает не только ненависть к Джаксону или желание облегчить мою участь. — Мною руководит стремление оказать вам содействие, желание вырвать из рук этого палача голову невинной и прелестной Клары. Ведь и со мной так было однажды. Но теперь не об этом речь. — Боже мой! Сара замолкла. Горячие струи слез потекли из ее глаз, но она скоро отерла их и продолжала почти спокойным голосом. — Господин Оатерс, вероятно, вам доводилось слышать в Феругаме, что Джаксон имеет привычку говорить во сне? — Да, я слышал от Гарриса, что Джаксон справлялся у доктора Эдвардса о средствах, способных помочь ему избавиться от этого странного недуга. — Недуг не так силен, как воображает Джаксон, — подхватила заключенная, — и те слова, которые вырываются из уст его во сне, не всегда бывают понятны. Однажды, впрочем, он говорил довольно понятно, и к несчастью его присвидетели. Это обстоятельство, имевшие злополучные последствия, сделало Джаксона до того осторожным, что с тех пор он не засыпает, иначе как в присутствии жены своей, которая неизлечимо глуха. Если слова, произносимые Джаксоном во время сна, непонятны, то я не знаю, как можно обратить их в орудие против него. «Имейте терпение, господин Уотерс, имейте терпение! Выслушайте меня со вниманием!» Всякий вечер Джаксон проводит час или два в одном незатейливом игорном доме. Там, благодаря счастью ли, умению ли, он постоянно выигрывает незначительную сумму и тем остается доволен. Как только он выиграет и положит деньги в карман, то тотчас возвращается домой. Прежде всего он заходит в гостиную нижнего этажа, где находит свою жену. Заперев за собою дверь на замок, Джаксон выпивает добрый стакан спирта, сильно разбавленного водою, и засыпает в кресле, в нескольких шагах от другого кресла, постоянно занятого его старухой, в спящем или бодрствующем состоянии. — Ну, допустим, что они спят, — прервал я Сару. Все-таки я не вижу, каким терпенье, терпенье. Джаксону не нужен свет, чтобы пить или спать. Да и не такой он человек, чтобы решиться на бесполезные издержки. Поэтому в гостиной вечно царит мрак. Если Джаксон и говорит со своей женой, то лишь для успокоения собственной совести. Он никогда не ждет от нее ответа, хорошо зная, что она ни одного слова не слышала теперь начинаете догадываться что вам остается делать признаюсь нет сара не догадываюсь как вы не догадываетесь что проснувшись джаксон должен найти около себя под юбками жены своей полицейского чиновника уотерса что этот уотерс услышит из уст спящего все тайны которые я теперь вам расскажу прежде всего серебряные посуда и драгоценности, проданные Сарой и Давкинсом, спрятаны в саду, в кустах сирени, у беседки. Потом сумма в тысячу ливров, принадлежащая Генри Роже, хранится в шкафу под деревянной лестницей, а ключ, замыкающий дверцы этого шкафа, постоянно находится в кармане спящего. Мне кажется, прибавила заключенная с необычной решимостью, что, бросив в лицо негодяю, Все эти тайны, как вышедшие из его собственного рта, вам нечего будет его опасаться и не придется ни о чем спрашивать у меня. Да простит вас Господь, Сара. Откровенным признанием вашим вы спасли жизнь невинной страдалицы. О небо праведное! Теперь дядя Джаксон не вырвется из моих рук. Не то я буду осел. Прощайте, Сара. Господин Оторс! испуганным голосом вскричала заключенная страшусь вашего забвения предчувствую его и ужасаюсь клянусь что не забуду о вас я вышел оставив ее несмотря на все мои уверения в смятении и страхе. вечером того же дня в те часы когда джаксон должен был находиться в игорном доме я в сопровождении двух ферругамских полицейских агентов постучался в дом старого ростовщика. — Нам отворила служанка Жанна. Мы вошли. — Голубушка, — сказал я, отведя ее в сторону, — я имею приказание арестовать Жанну Беде, служащую в доме Джексона. Тебя, Жанна, обвиняют в соучастии в краже серебра и драгоценных вещей, которую совершил твой хозяин. Испуганная служанка хотела было вырваться из моих рук. Не шевелись и не шуми. Ты одна в доме, или почти одна. Хозяин твой в феругами в доме доктора Эдвардса, а здесь, кроме старой госпожи Джаксон, никого нет. Я хочу, моя милая, да и ты для собственной пользы должна этого желать, чтобы никто не заметил, что я здесь. Жанна боязливо кивнула в знак согласия. Разместив обоих полицейских агентов в потаенные места, я вошел в гостиную. Там сидела госпожа Джаксон, но она не только не имела времени увидеть меня, но даже не заметила моего приближения, ибо я уже успел подойти к ней, связать ее и усадить в безопасное место. «Теперь», — сказал я, обращаясь к служанке, все еще объятый страхом и, следовательно, полностью мне повинующейся, — Принеси мне платье твоей госпожи, шаль, чепет, словом, все, что нужно, чтобы одеться женщиной. Когда все эти вещи оказались в моем распоряжении, я опять пошел в гостиную, повторив Жанне приказание и дав ей надежду на милосердие судей, если она слепо покорится мне. Она обещала отворить Джаксону дверь, не предупреждая его ни о чем ни действиями, ни знаками, ни словом. В гостиной царила темнота. Лишь лунный свет проникал сквозь отверстие В нескольких шагах от очага стояли два кресла с высокими спинками. — Не забудь, — сказал я еще раз Жанне, — что собственная выгода требует от тебя молчания. Если Джаксон придет сюда и ничего не заподозрит, ты будешь свободна. В противном случае я буду вынужден отправить тебя в ссылку в ботани бэй теперь оставь меня одного мне бы следовало удержать ее ибо я вскоре заметил что переодевание в женское платье дело нелегкое платье было слишком узко и я никак не мог застегнуть крючки вдобавок рукава доходили только до локтей но я исправил это неудобство укутавшись в длинную шаль усевшись затем в кресло Я обнаружил, что одежда доброй старушки до того коротка, что мои ноги, обутые в сапоги, оказались совершенно на виду. Я еще размышлял, чем бы прикрыть их, как вдруг у входа раздались удары молотка. Это был Джаксон. Голова моя, обернутая в шелковый носовой платок, закрывавшие бакенбарды, опустилась на спинку кресла. Джаксон вошел. Я прислушался и убедился, что Жанна не сказала своему господину ни слова. Он вошел в гостиную и молча опустился в кресло. — Говорят, что ее повесят, — пробормотал он, как будто обращаясь к своей жене. — Повесят! Слышишь, что я говорю? — Как же! Где тебе слышать? День ото дня все глуше становишься. А ведь я во все горло кричу так что чай всем соседям слышно. Нечего сказать, счастливый будет для меня тот день, когда пропоют за упокой этой старухи. Сказавший это, Джаксон встал, прошел ощупью несколько шагов в противоположную от меня сторону, и я услышал звяканье бутылки о стакан. Я слышал, как Джаксон глотал напиток, как ставил стакан и бутылку на стол, находившийся у него под рукой. Прежде чем заснуть, Джаксон проговорил еще несколько слов, но так тихо и невнятно, что ничего нельзя было разобрать. Сон постепенно овладевал им, но сон этот был тяжелый и тревожный. Вскоре по движением его я заметил, что он уже во власти сновидений, и усилил свое внимание, будучи предупрежден, что он говорит вслух, но довольно невнятно а, -а, -а, -а, -а, -а, а вскричал вдруг он сдавленным голосом как вы сделаете чтобы сью минуту достать мыло если я спрячу его и скажу что мыла нет а, -а, а попался голубчик так нет же из звездки достал стал стену колупать но кому пришло бы это в голову кто бы догадался что и звездка противоядди если бы не этот проклятый гаррис я вдруг он умолк но спустя несколько минут продолжал что то на меня так пристально смотришь три раза проклятый синий кафтан! ты от меня ничего не узнаешь я тебе ничего не скажу слова эти почему то застряли в горле у джаксона и речь его до того внятная Вдруг сделалось совершенно непонятную. Около полуночи он проснулся, зевнул и сказал мнимой жене своей, «Ну, делать нечего, пора спать. Экей холод в этом доме!» Дама, разумеется, ничего не отвечала, и Джаксон снова принялся пить. «Жена!» — сказал он, понизив голос и забыв, что она не слышит, даже когда он говорит громко я запасся огарком в кофейной этого с нас довольно чтобы раздеться раздался треск фосфорной спички и в гостиной сделалось светло но я уже встал на ноги и протянул к нему руку ну Ну-ну, — повторил он зажигая огарок ты уже спишь как сурок погоди вот я разбужу тебя он повернулся И я встал перед ним нос к носу. Я был на шествершков выше его жены, и когда сбросил с себя шаль, у Джаксона не могло остаться никаких сомнений. Однако он не вдруг узнал меня, вероятно, сочтя за мошенника. — краул закричал он. — краул Грабят! Помогите! Я опустил руку на его плечо, не имея никакого желания объясняться. Благодаря зажженной свече, которую он держал в руках, он узнал меня, но мог только устремить на лицо мое затуманенный ужасом взор, горевший огнем, как у свирепого зверя. — Дай-ка мне сюда ключ от шкафа, что стоит под лестницей, — сказал я повелительным тоном. — Во сне ты открыл все свои тайны, поведал обо всех преступлениях. Сначала Джаксон не отвечал ни слова. Дьявольский крик вырвался из его груди. Наконец он прерывающимся голосом проговорил. — Что я сказал? Боже мой, что я такое сказал? Ты сказал, что похищенное Сарой и Давкинсом серебро спрятано в саду в сиреневых кустах. Ты сказал, что в шкафу, от которого я прошу дать мне ключ, лежит тысяча фунтов, принадлежащих тому, кого вы пытались отравить, подлив ему серной кислоты в чай. Джаксон, испустив страшный крик, стал было вырываться из моих рук, потом, дрожа всем телом, сказал, «Это правда, истинная правда, я виноват. Бесполезно запираться, ежели я сам все сказал. Но вы здесь одни, вы человек небогатый, быть может, даже бедняк, и я, пожалуй, дам вам тысячу фунтов стерлингов». И так как я ни слова не отвечал, он забеспокоился. — Мало, что ли? — Вам бы, конечно, хотелось получить больше. — Ну, хорошо, я дам вам две тысячи золотых, если вы позволите мне спастись бегством. Никто не будет знать, откуда у вас эти деньги. Только позвольте мне бежать, пустите меня. — Куда это вы засунули мыло в день отравления несчастного Генрия? — В тот шкаф, что под лестницей. Да что из этого, если рожей остался в живых? Подумайте-ка хорошенько, две тысячи фунтов золотыми, все золотыми!» Я схватил обе руки злодея, и брецание кандалов дало ему знать о моем ответе. Тогда из уст Джаксона раздался такой пронзительный крик отчаяния, что из потаенных мест выскочили оба полицейских агента. Втроем мы связали его, и уже через полчаса Трое арестованных, Джаксон, жена его и служанка Жанна, были заключены в ферругамскую тюрьму. На другой же день несчастной Кларе была объявлена свобода. И впоследствии я, к моему величайшему удовольствию, узнал, что молодая чита чуждая ссор, которые приписывал им Джаксон, жила мирно и счастливо, благоразумно пользуясь тем состоянием, которого хотел лишить их, алчный злодей-расставщик. Джаксон был осужден на вечную ссылку, ибо в деле значилась только кража, а отравление было отклонено, потому что из этого преступления ничего нельзя было извлечь, кроме нравственных уроков. Признание его, сделанное в первое мгновение под влиянием страха, могло сделаться лишь предметом различных толков. Жена Джаксона и служанка его Жанна были наказаны не слишком сурово. Наконец, Сара, благодаря убедительным просьбам многих благотворительных обществ и сановных особ, получила дозволение отправиться в Канаду. Там находилось несколько членов ее семейства, и я впоследствии узнал, что в своих письмах она выражает мне свою признательность, что в Канаде она снискала себе честное имя и независимое существование. Успешное расследование этого дела произвело много шума, и жители графства Сюррей до сих пор прославляют искусство и ловкость следователя лондонской полиции.